23 д е к а б р я 2019 г о года. Из окна кухни маленького коттеджа Эш наблюдает, как Брай и Альба собирают плющ для рождественских венков. Альба хочет сделать такой каждому, кого знает, включая соседскую собаку. Плющ здесь повсюду. Оплетает щупальцами сарай, душит засохшую яблоню. Эш делает глоток кофе. Через окно показывает Альбе два больших пальца, а затем включает Wi-Fi и садится за кухонный стол проверить почту впервые за неделю. Когда суд закончился, они с Брайт посоветовались и решили отключить Wi-Fi и телефон до тех пор, пока все не уляжется. Это оказалось проще, чем он думал. Жизнь стала гораздо спокойнее, и у него появилось больше времени, чтобы сосредоточиться. на е д и н с т в е н н о в а ж н о м на семье. Мир за стенами коттеджа стал вызывать у него очень противоречивые чувства. Он почувствовал облегчение, когда они смогли вырваться из Фарли и через онлайн агентство арендовали коттедж на д е в и ь у фамилию Брай, заплатив вперед. Пресса сюда не доберется, а вот Сейнсроуд, если верить Роу, который изредка завозит им почту, до сих пор кишит журналистами. Несколько минут уходит на то, чтобы удалить спам, отметить несколько писем, связанных с работой, и прикинуть, сколько посланий от прессы и друзей у него хватит сил прочесть. Он просматривает пару сообщений от старых приятелей из Лондона. Поразительно, сколько народу вылезло на свет, словно Макрицы из под камня, как только они с Брай по крайней мере юридически оказались оправданны. Конечно, пока газеты клеймили их как угрозу для детей, все молчали. Эш не отвечая, удаляет приторные, вызывающие тошноту письма. Открывает письмо от Розалин, адресованное им обоим. Оно больше напоминает открытку. Думаю обо всех вас. Надеюсь, что теперь, когда болезненные события почти позади, вы сможете подумать о будущем. Здесь холодно, но все еще солнечно. Обязательно приезжайте. Зимой холмы просто чудесны. Люблю вас. Затем наступает очередь письма, которое Эд отправил им шесть дней назад. Окончание представительства в суде. Уважаемые Эш и Брай, как и обещал, отправляю сканы официальных документов, которые подтверждают, что ваше дело закрыто по согласованию с судьей б а у р о м и обеими сторонами. Бумажные копии отправлены почтой на Сейнс-роуд, но я предполагаю, что вы вряд ли появитесь там в ближайшее время. Вы сообщили, что совершенно не заинтересованы в возмещении судебных издержек. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что если вы передумаете, то у нас есть веские основания затребовать у Чемберлинов компенсацию ваших расходов по этому делу, включая мой гонорар. Подумайте об этом. Мы исполнили ваши указания, касающиеся прессы, и я прилагаю несколько примеров статей и выдержек из новостей, где я выступаю как ваш представитель. Надеюсь, вы их оцените. Предлагаю как-нибудь выпить вместе, чтобы все-таки отметить этот замечательный результат. Всех с наступающим Рождеством, Эд. Скотина в полголоса говорит Эш. В п о с л е д о в а в ш и е за п р и з н а н и я м и э л и з а б е т Суматохи Эш, Брай и Эда поспешно увели в комнату ожидания. Позже им сообщили, что судья Бауэр объявил перерыв в судебном заседании, по-видимому. чтобы все пришли в себя, а он смог решить, как быть дальше. Пока Эш пытался успокоить Брай, Эд, как был в парике, уселся во главе небольшого стола и широченной улыбкой, открывающей белоснежные зубы, сказал: «Что я тебе говорил, Эш? Она должна была совершить хотя бы одну грубую ошибку. Любой приличный баристер достал бы копии врачебных записей и понял, что оснований для иска». Быть не может. Он откинулся на стул е сыто улыбаясь. Эш, если бы не рыдающая у него на руках Брай, с огромным удовольствием сказал бы Эду, в какого бесчувственного урода тот превратился. Сидя на кухне, Эш открывает одно из присланных Эдом видео. На экране появляется ярко освещенная студия. Телеведущий обращается к висящим в воздухе изображениям Эда. И женщина, которая представлена как доктор Маргарет Крос, с клинический психолог. Эд улыбается тонкими губами и рассказывает ведущему, что его клиенты испытывают облегчение от того, что дело закрыто, и просят общественность и прессу уважать их право на личную жизнь в это трудное время. Ведущий спрашивает, станет ли это дело началом дискуссии об обязательной вакцинации. Склонив голову набок, Эд говорит. Мне кажется, оно уже проложило дорогу для необходимой Эш проматывает вперед. Он уже н а с л у ш а л с я Эда в суде и даже заплатил бы, чтобы больше никогда его не слышать. Он останавливает перемотку, когда ведущий обращается к доктору Крос. с Доктор Крос, с вот один из вопросов, в которым вновь и вновь задаются пользователи социальных сетей. Действительно ли миссис Чемберлен верила, что не может вакцинировать дочь? Или же она, как достаточно прямолинейно выразились в одной из газет, наглая лгуния. Да, в последнее время я часто слышу этот вопрос. Думаю, после рождения дочери миссис Чемберлен страдала от недиагностированной послеродовой депрессии. Она была крайне обеспокоена состоянием здоровья дочери, особенно из-за ее судорог, и чувствовала себя неспособной принять решения, касающиеся дочери. Решив не вакцинировать дочь, она по сути отказалась делать трудный выбор. Полагаю, когда она начала восстанавливаться, то переосмыслила события удобным для себя образом. Думаю, тогда она и начала повторять то, что казалось ей правдой. Психологи называют это эффектом иллюзии правды, и он довольно распространен при послеродовой депрессии. Эффект заключается в том, что чем чаще человек что-то повторяет, пусть даже зная, что это ложь, тем сильнее он в это верит. Бра й Альба вместе с порывом холодного ветра вваливаются в дом с заднего входа. Каждая несёт ведро с плющом. Его плети выпадают из вёдер, словно пытаются сбежать. Брай замечает, что Эш закрыл видео, но ничего не говорит. Они не обсуждают суд при Альбе. Однажды с ней, конечно, придётся поговорить, Но не сейчас, когда и всего четыре года, и не перед самым Рождеством. Ручкой в перчатке Альба хватает целую охапку плюща и щекочет шею Эша, а он подхватывает ее на руки и тоже щекочет, пока все ее лицо не становится красным. И Брай с улыбкой просит его прекратить. Самое важное, что они обсуждают, это что Санта любит больше сладкие пирожки или Рождественский торт. Они болтают, пока Альба не засыпает, и они снова лежат у печки на покрывале из старых овечьих шкур. Сегодня вечером, впервые после окончания суда, глаза у б р а й сухие. Она бросает на Эш и с п ы т у ю щ и й взгляд. Это значит, что ей хочется поговорить. Эш кивает, показывая, что готов выслушать. б р а й пристально смотрит на него и говорит: «Я думала про следующий год». Может быть, нам стоит вернуться в Лондон? Эш удивлен. Он, как и Брай, не хочет возвращаться в Фарли. Когда они там, их будто что-то душит. Им никогда не удастся окончательно отмыться от суда, и что еще важнее, из-за всего этого Альби будет трудно в школе. Но он думал, что Брай предложит Корнуолл или Шотландию места, где она могла бы часами бродить по полям. напоминающим огромную раскрытую ладонь. Все, что угодно, только не Лондон. Думаю, Лондон – это разумный выбор. Мы хорошо с ним знакомы, будем ближе к твоим мальчикам, и еще там столько хороших школ для Альбы и вариантов работы для нас обоих. И, конечно, плюс в том, что нас там не знают. Эш к и в а й т Возможность исчезнуть, мгновенно раствориться стала новым обязательным условием при любом обсуждении планов на будущее. Эш гладит Брай по руке и повторяет то, что уже говорил раньше. Я просто хочу, чтобы мы были вместе, не торопились и смогли спокойно обсудить, что делать дальше. Ну да, Лондон – это вариант, определенно вариант. Она отворачивается, кивает, и Эш понимает, что ей нужно сказать еще что-то. Но она пока не готова. Он просто ждет и смотрит, как оранжевые языки пламени до черна вылизывают изнутри печку, и тогда Брай поворачивается к нему. Я думаю, мне нужно увидеть ее, Эш.